Мохавской станции инженер Мур признался, метод управления обсерваторией светом в принципе не нов и не сложен, однако осуществление его на деле связано со множеством трудностей. Как видно, американцам в конце концов удалось разрешить эти вопросы. Уже сооружена и прошла испытание на озере Чейн в Калифорнии модель стеклянного домика. Изготовление обсерватории в натуральную величину – дело в ближайшие дни. После испытаний на прочность и проверки надежности светового управления обсерватория отправится в научную экспедицию. Ученые-океанологи получат возможность беспрепятственно обозревать все стороны подводного горизонта. И еще одна весьма важная подробность. Как полагает МУР, стоимость постройки такой станции едва ли превысит 20 тысяч долларов. Первая стеклянная станция еще мало приспособлена для инженерных работ на дне океана и ее обитатели не смогут выходить за пределы ее прозрачных стен. Но уже завтра может появиться новое подводное чудо, способное стремительно планировать в глубокие каньоны, высаживать на океанские плоскогории подводные десанты исследователей нефтяников и строителей. Не первый день занимается созданием подводных аппаратов лаборатория морских инженерно-строительных сооружений, расположенная в порт Уайенеме, милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. Очень интересно, например, попытки конструкторов построить дома на дне моря и глубоководные аппараты из бетона, стекла и акрила. В экспериментах, которые провели ученые, детали из бетона испытывались под давлением, царствующим на глубине тысячи метров. Они выдерживали вдвое большие нагрузки, но при дальнейшем погружении покрывались морщинами трещин и разрушались. Построена модель акриловой обсерватории с прозрачными стенками, которая сможет действовать на глубине до 1800 метров. Уже подписан контракт на постройку обсерватории в натуральную величину. Эта станция пока еще будет необитаемой. Управление ведется с корабля по кабелям. Однако вслед за тем, после испытаний автоматической станции, будет построена жилая обсерватория. Пока еще неизвестно точно, какой именно будет эта станция. Предварительно разработано три эскизных проекта. В первом случае глубинная станция выглядит наподобие гигантской батисферы, опускаемой под воду на лебедке. У дна она удерживается на якоре. Во втором варианте подводный дом делается в виде металлического тора, спуск под воду по туго натянутому тросу. Перед подъемом на поверхность забрасывается балласт, как у батискафа, и обсерватория быстро всплывает. Наконец, подводный дом может быть построен в виде металлического цилиндра с небольшой шарообразной пристройкой. Спуск на дно свободный, без всякой привязи. Для опоры на грунте служит тренога с толстой и широкой подошвой. ДЕНТОС-300 В трудный 1921 год, когда мы, океанологи, лишь мечтали о планомерном изучении морей и океанов, вышел знаменитый Ленинский декрет – с вспоминает старейшина советских океанологов Лев Александрович Зинкевич. «В целях всестороннего и планомерного исследования северных морей, их островов и побережий, имеющих в настоящее время государственное значение, учредить при Народном комиссариате просвещения плавучий морской научный институт с отделениями биологическим, гидрологическим, метеорологическим и геоминералогическим». Вот так, невзирая на все лишения, в разоренные интервенции воинами стране появилось первое океанографическое учреждение. На заре советской власти в начале 20-х годов появились отечественные аппараты для подводных исследований, а через несколько лет, намного опередив зарубежных теоретиков, включая бельгийцу Гюста Пикара, опубликовал свою блестящую статью о наибольшей глубине погружения океанской ботисферы Константин Эдуардович Циолковский. Но это уже история, а вот дела наших дней. Года три назад, по заказу Полярного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, впервые создан проект самоходной обсерватории для подводных исследований, гибрид подлодки и подводного дома. Нужно ли объяснять преимущества такой шагающей станции? Новая лаборатория получила название «Бентос-300». Бентус на языке океанологов означает совокупность животных и растений, обитающих на морском дне. Цифра 300 говорит о глубине, на которой опустится подводный дом. Несколько недель подряд...